Глава 663. Следующее утро, как и положено, началось со сборов. Народ утеплялся как мог. Благо даже несмотря на то, что они отправлялись в регион, славящийся засухами, а не заморозками, теплые вещи взяли все. Дора и Анис, которая с прошедшей ночи держалась с Хаджаром подстать своему брату, надели длинные меховые пальто-платья. Заодно такое любая придворная девушка, даже не Лидуса, а Дана наверное, была бы готова продать душу демонам. Кстати, о демонах. Хаджар так до сих пор и не понял смысла визита Хельмера. Каждый прошлый раз, когда они встречались, повелитель кошмаров приходил с определенной целью. Обычно эта цель означала какую-то пользу для самого демона и огромное количество проблем для Хаджара. А сейчас Хельмер, будто и вправду был обеспокоен жизнью Хаджара, просто попросил остаться в живых. На языке древних существ это могло означать что угодно. Они воспринимали время, а следовательно жизнь и смерть совсем иначе, нежели простые адепты. Может, Хельмер на что-то намекал. Может, этим простым напутствием запустил цепь одному лишь ему ведомых событий. Причем, самое скверное, он мог банально пожелать таким образом удачи или же и вовсе глупо подшутить. Проклятый демон! Хаджар, замотавшись в простой, набитый теплой шерстью тулуп, подпоясался таким же нехитрым поясом. Ему под стать выглядел и Эйнен. Будучи простолюдинами, они не могли позволить себе тратить огромные деньги на предметы гардероба. Главное, чтобы те были функциональными, а как они выглядели – дело десятое. Да и к тому же одежда, предназначенная для тех зон, где не справлялись даже природные особенности тел адептов, стоила немало. Например, тулуп хаджара был сшит из особой ткани, а шерсть, которая служила утеплителем, когда-то принадлежала трехгорбому барсу, жуткой высокогорной твари, помеси верблюда с кошкой, трехметровой высоты под 10 тонн веса. В конце концов, охота приносила ремесленникам не только ядра, но и ценные меха и шкуры. «Теперь ты действительно выглядишь, как и подобает варвару», — подмигнул Эйнен. Эта деталь его мимики, учитывая вечно закрытые глаза, всегда смотрелась неестественно и отталкивающе. Вместо того, чтобы подмигнуть, как нормальный человек, Эйнен морщил щеку. «Сам не лучше», — фыркнул Хаджар. Островитянин напялил белую шкуру какого-то морского животного. Видимо, купил ее у земляков, встреченных в столице Дарнаса. «Вы закончили?» Том, также надевший какой-то очень дорогой и красивый зимний камзол, вышитый мехами и золотыми нитями, протянул им по амулету. «Возьмите!» «Что это?» — с недоверием спросил Хаджар. Тот факт, что точно такие же амулеты носили и Дорос Анис, немного его успокоил но даже так он не стал сразу цеплять его на себя. «Сигнальные амулеты», — пояснил Том, — «на случай, если кто-то отстанет от отряда и потеряется в пурге». Хаджар смерил аристократа оценивающим взглядом и, уважительно кивнув, надел амулет на шею. Эньен последовал примеру товарища». Сложно было не признать толковость идеи младшего наследника клана хищных клинков, а также нужно отдать ему должное в запасливости. Получив инструкции о том, как пользоваться нехитрым артефактом, Хаджар отошел к Козреи. Вновь принявши облик тигрицы, она лежала на траве и с грустью смотрела на двуногого товарища. — Потерпи немного. Хаджар потрепал ее за ухом. «Скоро мы вновь помчимся по пустошам, а пока приглядывай за этими травоядными». Тигрица, недовольно рыкнув, боднула Хаджара в плечо и повернулась к мирно пасущимся лошадям. Брать с собой в горы неприспособленных к такому путешествию пустынных лошадей было бы большой глупостью. Оставлять единственный транспорт без присмотра тоже, так что особого выбора не было, и Азрея вновь выполняла роль сторожевого зверя. Оставив тигрицу позади, Хаджар вернулся к отряду. Подняв капюшоны, они начали скоростной подъем, показалось бы отвесным скалам. Пока адепты не добрались до зоны вечной мерзлоты и холода, их подъем выглядел грациознее взлета Павлина. Отталкиваясь от мельчайших шероховатостей скал, они за один прыжок преодолевали до десяти метров расстояния. Путь, который у смертных занял бы не один день, для адептов оказался не сложнее простой пешей прогулки. Правда, так было только до того момента, пока горы не начали скрываться под первым снегом. Когда очередной прыжок Хаджара толкнул его в холодные белые объятия, то тело мгновенно сдавила чуждая сила. Она пыталась проникнуть к нему под кожу, но наталкивалась на тулуп и отступала. Чего, увы, нельзя было сказать о костях и лице. Даже учитывая техники укрепления плоти в случае с остальными членами отряда и все особенности тела Хаджара, Кисти их рук и лица мгновенно покраснели. Изо рта при дыхании вырывались облачка пара, а сами ученики школы святого неба поежились. Оказавшись на природной горной тропе, они мгновенно перевязали друг другу пояса особой веревкой. Пусть и толщиной всего в палец, она могла выдержать на себе многотонный вес. Первым в связке стал Эйнен. Его техники шеста копья из всей пятерки лучше всего подходили для прокладывания пути сквозь снега. Благо, погода сжалилась над путниками и стоял штиль. Это позволяло идти в прорубаемой островитянином колее в полный рост. Огромные снежные пространства, прореженные черными скалами и голубыми глыбами льда, навевали далекие воспоминания. Хаджару даже показалось, что где-то вдалеке он услышал волчий вой, который следом сменило уханье белой обезьяны. «Сейчас правее!» — неожиданно выкрикнул Том, идущий в связке с замыкающим. Эйнен, вместо того, чтобы выполнить указание, мгновенно замер. Следом за ним застыл и Хаджар. Два друга, переглянувшись и обнажив оружие, мгновенно повернулись к своим союзникам. Те, в свою очередь, поступили точно так же. Одна лишь Дора, переводя взгляд с молота на шест копьё и нена, жевала губу и выглядела очень неуверенно. — Что это значит? — процедил аристократ. — Это мы у вас хотим спросить. Потрудитесь объяснить, какого демона мы идем в одном только вам известном направлении. И в данном случае это даже не метафора. Мы лгать не стоит. За спиной Инена, перебившего Анис, появился его дух. Обстановка накалялась. «Проклятие!» — внезапно прошипела Дора и убрала молот за спину. «Я же говорила, что стоит посвятить их в детали плана». А если бы они оказались предателями, Том, в отличие от Эльфики, все так же держал клинок обнаженным. Мы до сих пор ничего о них не знаем, кроме того, что они оба имеют секреты. «Как и все мы здесь!» — буквально рявкнула обычно тихая Марнил, а затем резко повернулась к двум друзьям. «Мы идем в Гревендор». «Гревен что?» — переспросил Хаджар. «Это древняя обитель Дора!» Анис попыталась остановить подругу, но эльфийка уже разошлась не на шутку, которая была закрыта последней эпохи, Из чего бы ей открыться именно сейчас? Дора еще раз гневно посмотрела на аристократов, но те сохраняли непрошибаемые выражения лиц. «Это долгая история». Но мы подумали об этом еще в тот день, когда впервые увидели ключ от усыпальницы до Катера. Хаджар буквально почувствовал, как в Инене что-то дрогнуло. Мы, сухим голосом спросила Инен, ты знала? Дора еще сильнее поджала губы. Прости, Инен, я не могла тебе рассказать, и она будто пыталась сбросить наваждение. В общем, это все не важно. Если в двух словах, то Гревендор — это место, где обучался военному искусству последний король. Хаджар, вздрогнув, услышал далекое воронье карканье. «И вы полагаете, что там мы сможем найти? Ничего мы не полагаем!» Том резко задвинул меч в ножны и, достав из пространственного кольца палку, начал, прорубая вторую колею, постепенно огибать отряд но учеников в пустошах сейчас слишком мало, чтобы отыскать и ключ, и карту. У нас есть две недели форы, которые можно потратить на исследование древней постройки. Ни вам, ни нам хуже от этого не будет. Еще до того момента, как Том успел поравняться с Эйненом, тот, не выказывая вообще никаких эмоций, продолжил свою работу. Хаджар посмотрел в сторону заснеженных пиков. «Вы немедленно все нам расскажете». Каждое его слово звучало жестче и острее, чем удар мечом. «Никогда не верь аристократам». В итоге Димарш Диноса оказался абсолютно бесполезной тратой сил, а отряд продолжил путь на север.